Послушайте необычайно важное сообщение. У сегодня день рождения. Об этом событии знают все. Сороки, сказали лисе, Лиса сказала кротихе, Кротиха зайчихи зайти верблюду, верблюд рассказал везде и повсюду. И это снова дошло до сорок. Что, во-первых, мама печет пирог, что, во-вторых, слоны особый народ и рождение справляют два раза в год. Что слоненку ровно семь с половиной лет, что приглашены на обед. Утенок, слоненку ближайший друг. Поросенок, хрюк. Волчонок, веселый озорник. Верблюжонок, первый ученик. И, конечно, сурок. Музыкант и педагог. Ради него-то и печется пирог. Благодарю вас. Впрочем, сейчас разговаривать некогда. Пять часов без пяти минут звери в гости к слону идут. В гости на рождение, нам готовят, нам готовят угощение. нас свет урок знаменитый педагог, он на покаой нас ведет сурок заменит ты он на скрипте Здравствуйте, здравствуйте, дорогие звери! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте, Проходите, не стойте у двери! Здравствуйте, слониха! Здравствуйте, сурок! Здесь, кажется, есть пирог, дайте мне немедленно кусок! И, и нам, и нам! И Только не сейчас! Погодите, звери, мне стыдно за вас! Какая невоспитанность, какое нетерпение! Помните, вы приглашены на рождение, и слоненка даже не поздравили. Вы, ей богу, меня покраснеть заставили. Это ужасно, это возмутительно. Но они же дети, им это простительно. Поздравление слоненку сыну и слонихе маме по особой программе. Начнем! Мы слоненка поздравляем и желаем, и желаем, и желаем Чтоб слоненок был прилежен Не небрежен, не изнежен И начитан, и воспитан И не скушен, и послушен И и добротен Не всеяден, и не жаден И не скуп, и не глуп Желаем счастья и добра Евгип, ура, Евгип, ура! Прекрасно, прекрасно Я все это написал без единой помарки. Мама, а где же подарки? На рождение надо приносить подарки. Ну, что вы на это скажете? Сейчас будут и подарки. Первый волчонок. Я принес тебе марки, они невкусные. Я съел штук пять и потом всю ночь не мог спать. Спасибо. Теперь утёнок моего хвоста. Какая красота. Я немедленно привяжу это перышко к хвосту и буду носить, пока не подрасту. Ты стал похож на учонка, А я очень люблю утят. Веди себя прилично. В гостях друг друга не едят. Поросенок. А я принес калач. Вот он. Прошу. Можно я откушу? Можно я его съем? Нет, ты должен раздать всем. Сейчас раздам. А... Где же калач? Где Де... же калач? Вот беда. Я такой рассеянный иногда. Вот и сейчас я проглотила его... По ошибке. Зачем он съел мой калач? Ладно, слоненок, не плачь. Верблюжонок тебе приготовил сюрприз. Сейчас будет сюрприз. Только сначала отвернись. Заводная механическая игрушка. А где же? Пушка. Вот она. Нет. Это просто маленький пистолет. Нет, слоненок, это пушка. Вот ствол, а вот лафет. То, что для всех пушка, для слона пистолет. Лапы вверх. Пиф-паф. Пиф Сейчас не время для этих забав. Прошу, проходите в слоновую столовую. А вот и пирог. А -а -а. Пирог, пирог. пирог! Пирог! Какой кря... красивый! Какой огромный! Наверное, сладкий. Я бы, пожалуй, скушал кусок. А я два, а я сто или двести. Погодите, не лезьте. Мы верблюда не любим съестного. снова. Честное верблюжачье слово. И поэтому отойдите, волчонок и свинья. Первым пирог попробую я. Нет, Нет я! я! Нет я! я! Погодите, мои молодые друзья, вы так себя ведете в самом деле, как будто никогда пирогов не ели. Давайте сначала поиграем, споем, а угощение будет потом. Слониха, поставьте пирог на окно. Звери, становитесь в круг, нам споет поросенок хрюк. Зря про нас говорят, что мы грязные, Среди нас поросят есть разные. И глупые, и умные, И тихие, и шумные. Разные бывают поросята. Быть почище один старается, В каждой луже другой купается. Есть чистые, опрятные, А есть неаккуратные. Разные бывают поросята. Поросёнком одним восхищаются, Поросёнком другим возмущаются. Есть славные, примерные, Ей жадные и скверные. Разные бывают поросята. Прекрасно, прекрасно! Какие таланты бывают среди поросят! Одну минуточку, там стучат. Приятно! да joo, да. hyvin <свистак> Очень приятно! Здравствуйте! sänky, слониха! Почтенный сурок, очаровательный upea прелестный upea несравненный upea прекрасный волчонок и восхитительный sänky, Я, кажется, попал на бал. Я, видите ли, хотел сообщить по секрету величайшую новость. Я зайду в другой раз. Ах, кот, оставайтесь у нас. Оставайтесь, оставайтесь у, у нас. нас. Расскажите нам секрет. Ах, нет. И богу я слишком занят. Я работаю воспитателем в мышинном детском саду. Разрешите, я пойду? Нет, вы наш гость, и вы останетесь у нас. Да. Я зайду в другой раз. Я обижусь, я вас очень прошу. Да. Ну что ж, хотя я и спешу, я остаюсь. Да. О, здесь, кажется, есть... Пирог? Всему свой срок. Вы, кажется, хотели сообщить нам секрет? Секрет? Нет. Я дал слово, что буду молчать. Но нам вы можете сказать. Здесь все свои. Скажите, не томите. Нет. А скажите? Ах, нет. Ну, скажите. Нет. Впрочем, ладно, скажу. Итак, сегодня я прохожу. Где? где? Прохожу мимо. Чего? Чего? Прохожу мимо того, где нет ничего. И вижу того, кто ни на что не похож. И вижу, как он берет нож. Где тут нож? Вот так он берет нож. <связь> Отрезает кусок. Где тут пирог? Вот так отрезает кусок. О! И вот, вот так разевает рот, О! и вот. М -м куска и нет. <связь> <связь> вот, собственно говоря, и весь секрет. Какой же это секрет? Это бред. Это обман. Он, по-моему, пьян. Откровенно говоря, я ничего не поняла. Именно так и обстояли дела. Разрешите я еще раз Покажу. Не смейте прикасаться к ножу. Я, кажется, поняла, в чем дело. Надо, чтобы детвора играла и пела. Коты порой опаснее, чем тигры. Итак, дети, продолжим наши игры, чья очередь. Моя народный танец, волк у ручья, а мне подыграют слоненок и сурок. Где моя труба? Где мой смычок? Пот. Выходи, ученок, твой черед. Я расскажу сказку про кря-кря Крясную Шапочку. Это очень красивая сказка, трогательная до слез. Ну вот, понес, рассказывай. Жила-была, жил-был, а дальше я забыл. Попробуй вспомнить.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 Это очень-очень странно. Ну кто же все-таки этот плум? Мы выясним все через пять минут. А ну-ка, звери, покажите ваши лапы. Наши лапы черны, как арапы. Наши лапы почему-то в саже. А вот вам, звери, виновник кражи. Глядите на лапу кота. Она чиста. В этом ты и все дело.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 Вы старый обманщик и старый плут. Вам нечего делать тут. Пусть узнают все звери. Лесные, степные и болотные. Какое вы скверное животное. Уходите прочь. Прочь, прочь. прочь. прочь. Да, я уйду. Но вы мне ответите за оскорбление. Я буду жаловаться в дому управления. Я мя... Я мяу подлец и прохвост, И я покостил всем многократно мяу. И каждого зверя мне дернуть за хвост. Приятно, да-да, приятно. А -а -а.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 Пора по домам, не волнуйте ваших пап и мам. До свидания, слониха, до свидания, слоненок. До свидания, сурок, до свидания, детвора. Не пуха, не пера. Приходите, я очень люблю гостей, если они не шелуны и проказники. Приходите ко мне и в будни, и в праздники. Приходите завтра, прямо с утра. Мы уходим, мы уходим, потому что поздний час До свидания, до свидания, было весело у вас Замечательно, замечательно До свидания, слоненок, до свидания, сурлок До свидания Hits早 просим нам vastu variance, Настоятельно, настоятельно.